Ум. Определение. Высокие умственные способности. Рассудительность. Категории. Связанные с достижениями, связанные с идентичностью. Схожие качества. Смышленность. Умение схватывать. Сообразительность. Возможные причины. Генетика. Наличие доступа к образованию и возможностей. Жизнь в благоприятной среде в период становления личности. Сильная мотивация к обучению. Связанное поведение. Персонаж придерживается логики и здравых рассуждений. Быстрое мышление. Персонаж умеет решать проблемы. Нетерпеливость. Хорошая память. Способность полностью сосредоточиться. Персонаж задает конкретные и обдуманные вопросы. Способность к языкам, любознательность, постоянный поиск стимулов, глубокие знания, касающиеся хобби или предмета интереса. Персонаж гордится своими достижениями. Целеустремленность. Персонаж любит загадки и головоломки. Новаторство. Способности к конкретному предмету. Математика, геология, программирование и так далее. Способность качественно усваивать или обрабатывать информацию. Интерес к технологиям. Персонаж любит развлечения с образовательным компонентом. грамотная речи, богатый словарный запас. Персонаж больше доверяет фактам, чем интуиции. Персонаж делает справедливые выводы, основываясь на анализе фактов. Уважение со стороны окружающих. Персонаж проявляет уважение к другим умным людям. Персонаж абстрагируется от личных эмоций, чтобы выполнить задачу. Беспристрастность. Персонаж избегает сленга и сокращений. Оригинальные идеи. Персонаж просит точные инструкции или указания. Персонаж улавливает смысл шутки до того, как его объяснят, кивает заранее и так далее. Эффективность мышления. Персонаж заметно отстает в чем-то, несмотря на очевидную одаренность в других сферах. Персонаж считает в уме, рассчитывает налоги и так далее. Персонаж размышляет над сложными и необычными идеями. Персонаж глубоко погружается в размышление, Персонаж теряет нить разговора, когда думает о чем-то. Связанные мысли. Если разделить счет на 12, каждый заплатит 22 доллара, включая налоги. Если я угощу профессора Белла кофе, то смогу расспросить его про квантовую механику. В этом объявлении три грамматические ошибки — Почему люди не вычитывают тексты? Жду не дождусь, когда сообщу Джеремайе, что нашел решение его проблемы. Связанные эмоции. Уверенность в себе, пренебрежительность, фрустрация, счастье, гордость, удовлетворение. Положительные аспекты. Умные персонажи обладают обширными знаниями и, как следствие, при необходимости могут предоставить информацию из любой области. Большинство из них также может быстро решить возникающие проблемы, что всегда полезно. По-настоящему смышленые персонажи добиваются успехов в исследовательской деятельности и способны докопаться до сути. Необъективная позиция или предвзятое мнение не может сбить их с толку. Ум... Черта, пользующаяся большим уважением, поэтому этими персонажами нередко восхищаются, им подражают, несмотря на их отрицательные стороны. Отрицательные аспекты. Поскольку умные персонажи способны быстро соображать, они часто оказываются разочарованными или пренебрегают теми, кто за ними не поспевает. Такие герои осознают силу своего интеллекта. Их желание вписаться в окружение иногда приводит к негативным последствиям. Они могут начать скрывать свои способности, добиваться меньших результатов или довольствоваться посредственными достижениями. Умные персонажи часто исключительно в какой-то определенной области, что приводит к отставанию в других сферах, создавая дисбаланс. Примеры из кино. Уилл Хантинг, умница Уилл Хантинг, живет как обыкновенный уборщик, но на самом деле он гений. Он не просто обладает фотографической памятью, его разум способен решать математические задачи, в которых мало кто в мире способен разобраться. При наличии такого мозга перед ним должны быть открыты все двери, но травмы прошлого мешают ему осознать собственный потенциал. Уилл – прекрасный пример того, как продуманное сочетание положительных качеств и недостатков способно создать поистине запоминающегося персонажа. Дополнительные примеры из кино и литературы. Джон Нэш. Игры разума. Крысы нипс Миссис Фрисби и крысы нипс Эндер Виггин. Игра Эндера. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Неорганизованность, глупость, идеализм, незрелость, безответственность, лень, наличие предрассудков. Сложности для умного персонажа. Персонаж попал в группу, где его интеллектом пользуются в своих целях. Родители с чрезмерно высокими требованиями и ожиданиями. Отношение как к простаку из-за недоразумений или предрассудков. Работа в сфере, где огромную роль играют удача и случайность. Недостаток других качеств, например, смекалки, необходимых для достижения цели.